Глава шестая. Никто не знает столько, сколько не знаю я. Спустив поутру ноги на пол, по которому гулял сквознячок, поняла, что если задержусь в этом доме, надо обзавестись тапками. И шерстяными носками, и нижним бельем, и рабочим халатом, а для уборки и домашних дел неплохо бы разыскать перчатки. «Да, и зубная щетка по-прежнему была проблемой. Зубы они, наверное, чистят мелом, но не пальцем же. Еще обнаружилось, что вчера я не озаботилась взять полотенце и что в комнате нет ничего, что хоть отдаленно может сойти за зеркало. Значит, придется спускаться вниз, в ту ванную, которую показал профессор. Неудобно. В принципе, я нутром чуяла, что к 2 приставать не станет. Не так он на меня смотрел». Да и ночью сплю я чутко под дверью, которую для верности я еще и стулом подперла. Никакого движения не было. Но все равно было неловко. В том, что правила приличия тут совсем иные, я уже успела убедиться. Напяли в свое платье фасона сиротка Джейнейр, вооружилась расческой и вилкой и отправилась вниз. Оказывается, К-2 ранняя пташка. Одетый в нечто, что я про себя тут же обозвала шлафроком, с белой рубахой под ним, профессор выглянул из двери кабинета. Имре Сиганриэт! Это доброе утро, что ли?» «Удей!» — улыбнулась я в ответ. «Сиганриэт! Корнелиус!» И прошлепала дальше в ванную. Умылась, причесалась. Снова напялила на голову шаровары и задумалась, может, если принято, чтобы женщина тут прикрывала голову, можно использовать что-то другое? Даже тюрбан из полотенца лучше, чем это лопоухое безобразие. Как только смогу объясниться, спрошу у к 2 Осмотрела шкафы. Да, мыло у них есть, хотя и грубое. Зато душистое и с вкраплениями зеленоватых частиц. Наверняка какие-то натуральные травы. Упс! Про шампунь тут не слышали. А, вот и коробочка с чем-то похожим на тертый мел для зубов. Сунула влажный палец, понюхала. Потом осторожно притронулась кончиком языка. А то вдруг это сода, тальк или экзотический стиральный порошок. Или вообще потрава от блох. Нет, мел обыкновенный. Зачерпнула пальцем побольше и начала чистить зубы. Уж лучше так, чем никак. Но потом надо будет соорудить щетку, палец ее не заменяет. Прополоскав рот, почувствовала себя лучше. Решившись, стянула чулки и вымыла в холодной воде под краном ноги. Давно пора было. После беготни по мостовым и помойкам мои нижние конечности отбили бы аппетит даже голодным каннибалам. Кстати, а как тут делают воду теплой? Наверное, надо затопить печь, а та... Прогреет какой-то бак или трубы. Вряд ли здесь кипяток по жизни носят кастрюлями. Приведя себя в порядок, пошла на кухню проверить припасы. То, что мечта о кофе накрылась медным тазом, я смекнула быстро. Но зато обнаружился сюрприз. Деревянная толстенная дверь в стене в дальней части кухни вела на лестницу, спускающуюся в подпол. А там в ящиках хранилась... Некоторое количество разных овощей – моркови, картошки, капусты, лука. И имелась закрытая крышкой дыра в полу – ледник. Я о таких только читала. Внизу скапливается стужа, потому что холодный воздух тяжелее. И вот зимой колют лед и засыпают его в глубокую яму, а сверху присыпают опилками, чтобы уменьшить теплопроводность. Лед не тает все лето. Продукты вешают в авоськах на веревках сверху, цепляя их за крюки, вбитые у крышки. Не морозилка, но масло, молоко, мясо и прочие продукты могут так храниться довольно долго. Эмре? Раздался с кухни голос потерявшего меня Кареуса. Миа эр, отозвалась я. Сятят, миа мя... э! Надеюсь, он поймет, что этот набор слов несет в себе вопрос, какую еду можно взять, чтобы приготовить завтрак. Лишь бы не ответил по общему мужскому раздолбайскому принципу Добери, да что хочешь, только отстань». Из того, что я видела к настоящему моменту, можно было соорудить либо блины, либо омлет. При том условии, если мне удастся управиться с плитой. Разжечь-то я ее могла. Костров в своем детстве я спалила немало. Мама фанатка туризма, дачного образа жизни и прочих диких радостей. Научила, как надо класть растопку, чтобы все загорелось с первого же раза. А спички, которыми пользовался вчера Каренус, казались по виду вполне обычными. Хорошо, что в этом они были впереди земли. У нас спички вроде бы появились только в XIX веке, а до того пользовались огнивом. Жаль, газет тут нет. Но береста в ящике рядом с печкой была. А вот как регулировать силу огня, чтобы еда не подгорела? Сие было для меня тайной за семью печатями. Ладно, будем пока все варить. Кипяток как не грей, а больше ста по Цельсию не нагреешь. Кстати, а в чем у них тут температуру меряют? Но К 2 меня не бросил. Завтрак, тривиальную яичницу с капустным салатом мы готовили вместе а обедом я решила заняться заблаговременно. Достала с ледника кусок мяса граммов на 800 весом, положила в большую кастрюлю, промыла, залила водой и поставила варить бульон. По ходу дела совала нос во все банки и склянки, исследуя содержимое, чувствуя, как во мне растет уважение к экономке профессора. Женщина эта, похоже, была запасливой и фанатично аккуратной. Каренус взялся было помочь, Кажется, его интересовало все, что я делаю, и сунулся с банкой с солью к моей кастрюле. Я погрозила пальцем. Бульон солят в конце, а не в начале готовки. Почему? Мне было неведомо. Опыт то ли предков, то ли мистические соображения, но поступают именно так. Обогащенный новым знанием профессор кивнул. А я узнала, как называется соль. Ист. Сняв первую пену и оставив бульон тихо булькать под крышкой на медленном огне, перебралась в кабинет. Сначала к 2 проверил, как я усвоила вчерашний урок, но два слова из трех я вспомнить могла. Сочтя результат приемлемым, Каренус достал новый лист бумаги и «Вот он, академический подход!» написал алфавит. А потом усадил меня за стол, дав возможность приписать напротив каждой из 26 букв как она произносится. Достал еще один лист и вопросительно уставился на меня. Он что, хочет, чтобы я написала русский алфавит? А потом составим разговорник для попаданцев? Вот уж актуально насущно. Разочаровывать профессора, рассказав, что свалилась на помойную кучу из другого мира, в мои планы никак не входило. Поэтому я написала столбиком «А», «Б», «В» и далее по списку. Произнесла название каждой. Куча шипящих заставила Каренуса почесать голову, а мягкие и твердые знаки поставили в тупик. Ничего, потом объясню. Сегодня на меня свалились прилагательные. Всякие. Большой, маленький, высокий, низкий, широкий, узкий, горячий, холодный и все цвета радуги в придачу. Радугу мы даже нарисовали. Потом... Продолжили набирать смысловые глаголы. Их критически не хватало. Так прошло три часа. Когда я уже собиралась вытереть спотевший лоб ухом шаровары, профессор махнул рукой, мол, довольно, отдохнем. Я помчалась на кухню, проведать бульон. Ага, мясо мягкое, вроде бы сварилось. Почистила и порезала картошку, лук, морковь и плюхнула в кастрюлю. Подумав, для пикантности добавила помидор. Превентивно содрав с него кожуру. Эх, зелени б какой-нибудь. Или грибов. И теперь можно и посолить. А пробовать деревянной ложкой, кстати, удобно. Не обожжешься. Так, что бы сделать, пока обед варится? Наверное, пока светло, надо прибраться. Хоть немного. Пошла в кабинет, уставилась на К-2 и поинтересовалась, где в доме веник и совок. Оказалась в прихожей. Я понимала, что профессор ломает голову на мой счет руки почти как у знатной леди, без мозолей, с чистыми длинными ногтями, но при этом умеет картошку чистить и не гнушается веником. Наверное, спишет странности на особенности национальных традиций. Пусть его. Выяснилось, что за четыре месяца песка в дом натаскалась столько, что можно полпустыни сахары засыпать. а потом львов гулять запустить и шампиньоны посадить. Вынесла это все на улицу. Потом вытряхнула тот самый половик, о которой Каренус вытирал ноги, поняла, что малой кровью тут не обойдешься, и тоже понесла его на улицу пополоскать в тазу. Кстати, оказалось, что вторая дверь действительно ведет на огороженный задний дворик с несколькими деревьями, заросшие одуванчиками, клумбой и пару скамеек. Победив коврик и повесив его сохнуть на заднем дворе, побежала смотреть на суп и нашла у кастрюли, принюхивающегося, к пару каренуса с деревянной ложкой. «Кстати, а как будет поорезенский хлеб?» Так пронесся весь день. Я успела подмести и у себя, выпросить у каренуса безразмерную полотняную рубаху, которую собиралась надевать под мое сиротское платье, чтобы шерсть не кололась, починить шкаф и кое-как протереть окно, И главное – обогатиться по ходу дела еще сотней новых слов. Узнала, как будет рынок и улица, хлеб и лук, рука и нога, город и река. И выяснила, что, во-первых, есть небольшой рынок прямо рядом с университетом, а во-вторых, западнее Реалеи протекает река под названием Сайлара. Вот так.